Глава 19. «Матвей?» Притворно удивилась Лана, входя в квартиру Плужниковых. «А ты что тут делаешь?» «Можно подумать, ты не знаешь, что я помогаю Ирине Игоревне с расследованием гибели Вадима», невозмутимо ответил Коровцов, помогая девушке снять пальто. Но покрасневшие кончики ушей сдали своего хозяина. «Добрый вечер, Кирилл!» «Привет!» Кирилл, втянув в прихожую здоровенный букет желтых роз, церемонно поклонился хозяйке дома. «Позвольте представиться, Кирилл Витке!» «А это вам!» Несмотря ни на что, жизнь продолжается с днём рождения. «Да, и Руська!» Лена чмокнула слабо улыбнувшуюся семениницу в бледную щеку. «С днем рождения!» «Я очень хочу, чтобы ты снова научилась радоваться маленьким милым пустячкам, вот как этот, например». И она протянула красиво упакованную коробочку. «Спасибо». Ирина смахнула непослушную слезу. «Собственно, все слезы особым послушанием не отличаются. Их дрессируют только в актерских вузах». «А что это?» «Твои любимые духи». Вадиму очень нравился этот запах. «Ох, что это я?» Спохватилась хозяйка квартиры. «Во-первых, здравствуйте, Кирилл, извините, что притормозила. Ничего страшного. Во-вторых, проходите в гостиную, располагайтесь. Матвей, поставь, пожалуйста, цветы в вазу, я сейчас вернусь». И она поспешно скрылась за одной из дверей, судя по шуму включившейся воды, в ванной комнате. «Тяжело ей сегодня», — вздохнул Кравцов. «Не так Ира собиралась, наверное, этот день отмечать. Особенно в ее положении». Лана схватила дернувшуюся было за следом и подругу. «Куда собралась? Видишь, человек хочет побыть в одиночестве». «Подождите». Матвей озадаченно переводил взгляд с одной на другую. «В каком таком положении?» «Вы о чем?» «Все о том же», – улыбнулся Кирилл, передав букет Кравцову. «О самом долгожданном для многих женщин положении. Вот только Ирине не повезло». «Так она что, беременна?» «Ну да», – кивнула Лана. «А ты что, не знал?» «Конечно нет. Мы с Ириной Игоревной на такие личные темы не беседовали». Краска, переполнив уши, потекла на щеки и шею. «Так чего же она на машине так гоняет, да по холоду легко одетой носится? Ей же беречь себя надо». «У нее нет на себя сил. Ты же видишь, на чем она зациклена. А позаботиться больше некому». «Разберемся». Катнул жилваки Кравцов. «Ладно, проходите. Я пошел цветы пристраивать». Пока дамы возились возле зеркала, поправляя прически, Кирилл вошел в комнату первым. И, отшатнувшись, выскочил обратно в прихожую. «Ты что?» — хихикнула Лана. «Привидение увидел. Фу ты, вот дур -то. Хорошо, что Ирина не слышала. Ты чего шарахнулся из комнаты?» И побледнел. Сердце вдруг тревожно трепыхнулось. «Ты что-то ты что почувствовал, да?» «Не то слово», — криво улыбнулся Кирилл. «Меня словно кто дубины в солнечное сплетение ткнул». «То есть?» — насторожился, вернувшийся из кухни кравцов. Он знал о необычных способностях совладельца холдинга и относился к этому вполне серьезно. «Там что-то не так?» Что-то может угрожать Ирине Игоревне? Матвей. Из ванной появилась хозяйка квартиры. Я ведь уже раз двадцать просила называть меня по имени. И на «ты». Мы же друзья, верно? Ну, да. Значит, договорились? Только чуть припухшие веки выдавали недавние слезы. В целом же Ирина держалась вполне спокойно. Ну, что же вы стоите? Проходите. Слушай, а зачем так пафосно в гостиную? С максимально возможной естественностью отмахнулась Ленка. Давайте посидим на кухне. Там гораздо уютнее. Кухня у нас, конечно, большая, 12 метров». Медленно проговорила Ирина, пытливо вглядываясь в лицо гостей. «Но пятерым там будет тесновато». «Ну и что?» — пожал плечами Матвей. «В тесноте да не в обиде, зато спокойнее». «В смысле?» — прищурилась хозяйка квартиры. «В смысле, не разобьем ничего случайно? Мы с Кириллом мужики рослые, а у тебя там финтифлюшек разных натыкано». «Так». Ирина решительно подняла ладонь, прерывая излишнюю торопливую речь Кравцова. «Вы что, совсем меня за дуру держите? Что происходит? Кирилл, вы что-то почувствовали? Никто тебя ни за что не держит!» – пробурчала Оснева, направляясь в гостиную. «Тоже мне, баба Ванга московского разлива. Все-то она знает, все видит, все понимает, прям ничего от нее не скрыть!» «Не бухти!» – усмехнулась Ирина. «И не пытайся сменить тему. Кирилл, если вам трудно находиться в гостиной, мы действительно можем устроиться на кухне». «Ну почему же?» Кирилл, остановившись на пороге комнаты, внимательно осмотрелся. «Мне вовсе не тяжело, просто это было несколько неожиданно и слишком сильно для неподготовленного. Сейчас я знаю, чего ждать, поэтому все в порядке, устроимся здесь. Вы садитесь, а я, если не возражаете, пройдусь». «Но что это?» То ли от самовнушения, то ли действительно было что-то не так, но Лана, присев на диван, вдруг ощутила, как вдоль позвоночника начали подниматься волоски. Подобное она уже испытывала и не раз, при приближении опасности. Шерсть на загривке вставала дыбом, уши, казалось, прижимались к голове, в горле начинал зарождаться угрожающий рык, просыпался внутренний хищник. Вернее, хищница. Кирилл ничего не ответил, медленно обходя просторную гостиницу Плужниковых, в которой действительно находилось много финтифлюшек. На изящных этажерках теснили статуэтки, какие-то камни, кристаллы, фотографии в рамках и без, глиняные таблички, много-много всего. Это наша с Вадимом трофеи. Грустно улыбнулась Ирина, заметив направление почти всех взглядов. «Мы с ним каждый отпуск проводили в каком-нибудь интересном месте, подальше от основных, так сказать, зон отдыха. И всегда привозили что-то на память. Вон те кристаллы, к примеру, с Урала. Вадим их нашел в заброшенной шахте. Фарфоровые пастушки из Тирольской деревеньки. Мы только с севера ничего не привезли Хотя нет. Она ласково прижала ладонь к животу. Привезли. Вот только... «Скажите, а это откуда?» Кирилл, взяв лежавшую на журнальном столике газету, осторожно поддел ею какой-то непонятный комок, прятавшийся за фотографиями, и, держа его на максимальном удалении от себя, показал Ирине. «Понятия не имею», – воскликнула та с недоумением, рассматривая сухой гриб, судя по скелету, лисичку. «Этого там не было. Мы же не белки, чтобы запасы на зиму по углам распихивать». «Странно». Она протянула руку, намереваясь взять гриб, но Кирилл остановил ее. «Нет, не трогайте». Почему? «Эта гадость фонит. Вы же видите, как я ее держу». «Что значит фонит?» Коровцов поднялся со своего места, заслоняя Ирину от непонятной находки. «Радиация, что ли? А ее разве можно уловить без приборов?» «Нет, не радиация». Кирилл, по-прежнему держа газету со сморщенным грибом в вытянутой руке, осторожно направился к входной двери. «Ира, у вас здесь мусопровод есть?» «Нет, дом старый, мусор выносим в контейнеры». «А где находятся контейнеры? Надо эту гадость выбросить, а потом я все объясню». «Давай-ка я это сделаю». Матвей сбегал на кухню, принес оттуда мешок для мусора. Туда аккуратно сбросили гриб вместе с газетой, и плотно завязанный мешок был благополучно отправлен на помойку. Причем Кирилл отправился вместе с Кравцовым, чтобы лично затолкать сверточек как можно дальше, дабы коты или бомжи случайно не вытащили. Пока мужчины ходили, Лена попыталась хорошенечко расспросить Ирину по поводу находки. Может, это Вадим положил, а она просто забыла или не обратила внимания. Но расспросы закончились вполне ожидаемо. Угрозы стукнуть по голове. Причем результат подобной беседы не зависел от личности допрашиваемого. Дотошность Осневой у всех вызывала одно и то же желание – стукнуть. Кирилл и Матвей вернулись весьма кстати. Обошлось без члена вредительства. Вернее, черепа вредительства. «Ну?» – Лана заерзывала на диване от нетерпения. «Теперь мистер Загадочный скажет нам, что тут только что было». «Скажу», – улыбнулся Кирилл, усаживаясь рядом с ней. «Теперь можно спокойно побеседовать. Но сначала, Ирина, вспомните, пожалуйста, посторонние в квартире были...» Вроде нет. Ирина потерла переносицу, вспоминая. Но точно сказать не могу, сами понимаете. Когда хоронили Вадима, здесь столько народу побывало. Я, если честно, этот день вообще плохо помню. Понятно. Но вы совершенно точно знаете, что этого трофея в вашей коллекции не было. Причем могу назвать почти точно, до каких пор его не было. За неделю до гибели Вадима мы с ним как раз затеяли генеральную уборку и перебрали все, что находилось на этажерках. Пыль вытирали. Вы где нашли гриб? За фотографиями. Вторая сверху полка. «Так вот, там ничего не было, только фотографии, где мы с Вадимом на Байкале. Ну а теперь ваша очередь отвечать. Что такое в этой сухой лисичке?» «Содержание ментальной грязи. Оно просто зашкаливает». «Что еще за ментальная грязь?» Недоверчиво нахмурился Кравцов. «Человек, принесший этот, в общем-то, обычный сушеный гриб, настолько переполнен ненавистью и злобой, что может концентрировать ее на любом предмете и подбрасывать этот предмет жертвам». «Жертвам?» Хором переспросили присутствующие. «Именно». Этот человек явный псих. Он совершает жертвоприношение. Точнее сказать не могу, но на тот несчастный грибок он вылил столько липкой злобы, что даже одно прикосновение к нему могло основательно навредить человеку, пробив брешь в его ауре. «Вот видите?» – вскочила с места Лена. «Я же говорила, кто-то охотится за нами. Аланка на меня шипела». «За кем охотиться?» Видно было, что Матвей окончательно запутался. «Кто? Не знаю. А охотятся за нами теми, кто побывал на севере. Сначала Антон, потом Вадим. Кто следующий? Я? Ирка? Борька?» Взорвавший тишину звонок телефона заставил вздрогнуть даже наиболее эмоционально устойчивых особей. «Мужчин».